На мгновение она испытала торжество триумфатора. Кулугис, превратившийся от изумления в статую, машинально потер одну щеку, тогда как его очаровательный друг, похоже, готов был от возмущения потерять сознание. Но это длилось буквально одно мгновение, а в следующий момент она поняла, что дорого заплатит за свой проступок. Желчь залила и так желтое лицо Ренегата, и оно сделалось почти зеленым. Из-за подобного унижения на глазах его милого друга его охватила дикая ярость, и Марианна с ужасом увидела, как на нее бросилось существо, в котором больше не было ничего человеческого. Возбужденный криками юноши, который теперь гнусаво завывал, как обезумевший Муэдзин, он схватил молодую женщину и увлек ее наружу. — Ты заплатишь мне за это, сука! — прошепел он. — Я тебе покажу, кто хозяин. — Он будет бить меня бичом! — подумала испуганная Марианна, увидев, что он тащит ее к одной из каранат. Или еще хуже? И в самом деле, в один миг она оказалась привязанной к орудийному стволу, который перед этим двое матросов накрыли просмоленной парусиной. Но это было сделано не для того, чтобы избавить ее от неприятного контакта с металлом пушки. «Мельтем поднимается», — сказал Кулугис. Сейчас будет шторм, и ты останешься на палубе, пока он не кончится. Может быть, это успокоит тебя, и когда тебя освободят, у тебя больше не появится желание ударить Николаса Кулугиса. Ты будешь ползать на коленях перед ним и лизать его сапоги, чтобы избавить тебя от других пыток, если только удары моря не прикончат тебя. Море действительно угрожающе вздувалось, и корабль начала сильно качать. У Марианны появились в желудке предвестники морской болезни, но она старалась держаться уверенно, ибо не хотела проявить перед этим подонком слабость. Он мог принять это за проявление страха. Наоборот, она вскинула голову и дерзко бросила. «Вы просто глупец, Николас Кулугис!» И даже не подозреваете, в чем ваш интерес. Мой интерес в том, чтобы отомстить за оскорбление, которое ты нанесла мне в присутствии одного из моих людей. Одного из людей? Этого? О, не смешите меня. Но дело совсем не в этом. Вы собираетесь потерять много денег. Такие слова при любых обстоятельствах нельзя было произнести при Кулугисе, чтобы немедленно не возбудить его любопытство. Он забыл при этом, что минуту назад хотел задушить эту женщину, а также, что смешно обсуждать что-либо с пленницей, привязанной к дулу коронады. Почти машинально он спросил, «Что ты хочешь сказать?» «Очень просто». «Вы недавно заявили, что хотите отдать Теодороса Паше Канди, меня же продать в Тунисе, ведь так?» «Так!» «Вот почему я говорю, что вы потеряете деньги. Вы думаете, Паша Канди заплатит полную стоимость пленника? Он будет мелочиться, даст задаток, скажет, что нужно время, чтобы собрать всю сумму». Тогда как султан заплатит дороже, немедленно и звонким золотом, то же относительно меня, хотя вы не хотите поверить в мою подлинную идентичность, вы не можете не признать, что я стою дороже грязного горема какого-нибудь тунисского бея. В гореме великого султана не найдется такой красивой женщины, как я, — вызывающе заявила она. Цель, которой она преследовала, была ясна. Если она сможет убедить его изменить курс и направиться к Босфору вместо Африки, где она затеряется навсегда, это уже будет победа. Главное, как она тогда подумала в лодке Йоргаса, добраться туда, и неважно при каких обстоятельствах. Со страхом в душе она следила, как отразятся ее слова на хитром лице Кулугиса. Она угадала, что затронула его чувствительную струну, и с облегчением вздохнула, когда он наконец пробормотал ⁇ Возможно, ты права! ⁇ Но сейчас же спокойный тон уступил место злобной вспышке. Тем не менее, закричал он, из-за этого ты не избежишь наказания, которое заслужила. После шторма я сообщу тебе свое решение. Может быть! ⁇ И он направился на нос корабля оставив Марианну в одиночестве на опустевшей палубе. Не пошел ли он изменить курс? А Марианну охватило ощущение, что что-то делается не так. Когда после отплытия из Венеции волшебница попала в бурю, она могла наблюдать за поведением матросов, а здешние не делали ничего похожего. Команда Брига... Почти полностью оголила мачты, оставив только фок. А матросы-шебеки сгрудились на носу и, похоже, вели перебранку с капитаном. Некоторые из них, безусловно, более смелые, брали на гитовые нижние паруса и с тревогой посматривали на верхние. Но никто не собирался взбираться на ванты, что при такой качке таила явную опасность. Большинство, перебирая четки, на коленях возносили к небу молитвы, но никто, и это было тоже по меньшей мере странно, не подумал спрятаться внутри корабля. Со своей стороны Марианна чувствовала себя все хуже и хуже. Корабль теперь плясал, как пробка в кипящей воде, и связывавшие ее веревки начали впиваться в тело. Громадная волна обрушилась прямо на нее, заставив задохнуться, затем, шипя и пенись, ушла через шпигаты. Тем не менее, когда Кулуги с трудом пробираясь к полуюту, проходил мимо нее, молодая женщина не могла удержаться, чтобы не бросить ему. «Забавные у вас матросы! Если они так собираются бороться с бурей...» Они в этом полагаются на Бога и его святых, — злобно отпарировал он. Бури приходят с неба, и ему решать, кого погубить и кого помиловать. Все греки знают это. Слышать этого человека, этого пирата, ренегата, говорившего о Боге, было последним, чего можно было ждать. Однако у Марианны начало складываться собственное мнение о греках. Люди странные, одновременно храбрые и суеверные, безжалостные и благородные, совершенно нелогичные в большинстве своих поступков. Пытаясь пожать плечами, она заметила: без сомнения, по этой причине турки так легко добиваются намеченных целей. У них другой метод, но вы должны знать об этом раз выбрали службу у них. Да, я знаю. «Вот почему я пойду стану на штурвал, даже если это ничему не поможет!» Марианна не могла продолжать разговор. Новый соленый поток обрушился на нее и пронесся почти по всей длине палубы. Кашляя и отплевываясь, она старалась отдышаться. Когда она наконец смогла оглядеться, то заметила Кулугиса, стоявшего за штурвалом, который сжимал он обеими руками, напряженно всматриваясь в бушующее море. Рулевой забился в закуток и тоже вытащил четки.